Глава третья. Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально блееет мраморная Афина Паллада. У озарённых ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума, и сладострастных фотографий. Длинная цепь автомобилей стояла здесь по обе стороны мостовой. Время от времени один из них, вздрагивая и гудя, отходил из строя полукругом, взвивал пыль и пророкотав, исчезал вдали. Каждый раз, как я видел это, у меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему цинического и наглого существа ради цели не выясненной. Обычно продолживатые ямы этих массивных безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей. Но узрение есть своя логика, отличная от логики отвлечённой. Я иногда не мог сказать сам себе «они едут», я говорил «их увозят». Наше обычное знание внутреннего общего для всех темпа не могло слить этот темп с неестественной быстротой среди явлений, находящихся по отношению друг к другу в испытанном и привычном равновесии. Проходя улицей, я был всегда расстроен. Я охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков с сложными сидалищами. Да, все мои чувства испытывали насилие, не говоря о внешности этих словно приснившихся машин. Я должен был резко останавливать свою тайную внутреннюю жизнь, Каждый раз, как исступлённый нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам, я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно утица, когда грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне искалечением или смертью. При всём том, он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, в успевающую культуру, или вернее, вырождение культуры, её ужасный гротеск. Прочь из четвёртого измерения, сказал Рункур, видя, что я молча остановился на тротуаре. Феи покидают вас, так как фонари этого подъезда могут причинить им бессонницу особенностью притона была удручающая крикливая роскошь правильный расчёт на бессознательное иллюстрации к выигрышу мы поднялись среди блестящей заразы голубоватого света и женских тел взвивающихся на перспективах огромных картин лёгкие ткани Пока врам заставляющим терять ощущение ног, мы пробрались через изысканно одетую толпу под навесы пальмовых листьев. Здесь, имея за спиной мраморную группу фонтана, а перед собой дрожащие руки только что обнищавшего игрока Мулад Греньо давал блестящий спектакль.